Глава 48 восьмая у меня сейчас голова лопнет, ей-богу, пожалей!» — голос подруги доносился до меня щемяще родным отголоском прежней жизни. Жизни, которая сейчас казалась мне настолько далёкой, что уже и не припомнить, когда всё изменилось. С тех самых пор, как я переехала жить к бывшему мужу, мы с Машей не созванивались. Мне было слишком муторно и тяжело ей всё объяснять, поэтому до сих пор я трусливо отделывалась сообщениями в чате. Все боялось, стоит мне с ней заговорить, и я попросту вывалю на нее неподъемный ворох своих переживаний, разревусь и наверняка ляпну что-нибудь лишнее. Наверняка всполошу ее, перепугаю, а Машка и так была для меня ближе даже самой близкой родни. С родителями я давно оставила все попытки хоть сколько-нибудь примириться. Уехав из дома в студенческое общежитие, оторвала себя от семьи. По крайней мере, так это видели моя собственная родня. Я разочаровала их с выбором профессии, с выбором места жительства, и даже мое замужество они поначалу приняли в штыки. Но с рождением Данила оттаяли, но и можно только представить, как на них повлияли мои новости о разводе. Маша — единственная, кто всегда была рядом и смогла поддержать даже в самые тяжелые дни, и мне было стыдно вешаться ей на шею с причитаниями, когда Артур вновь появился в нашей жизни». «Вот понимаешь, почему я до сих пор ничего не решалась рассказывать!» Я вздохнула и окинула взглядом окружавшую меня пастораль. После ухода Артура на террасе будто сразу стало просторно и пусто. Этот человек умел создавать эффект присутствия, этого у него не отнимешь. И «Это не оправдание!» — очень непоследовательно возразила подруга. «Варь, ну я же волнуюсь! Является твой бывший благоверный требует отдать ему сына!» Потом вы вместе с Данилом буквально пропадаете с моих радаров. А потом на тебе. Все эти дикие новости проверено и помощь от злобного бывшего. Ты тут у кого хочешь, мозг опухнет». «Маш, ну не драматизируй», – взмолилась я. «Не пропали мы с радаров. Мы же в чате общались. Ты понимаешь, о чем я. И не надо, пожалуйста, заводить старую шарманку о том, что ты меня волновать не хотела. Давай уж я как-нибудь сама буду решать, стоит ли мне волноваться». Я закатила глаза к бледнеющему предвечернему небу. «Ладно, прости меня, глупую, хорошо? Но я правда не хотела лишних волнений. С родителями говорила? А ты сама как думаешь?» «Понятно. Но они хоть в курсе, где ты и что с вами?» «В общих чертах. Правда, мама так и не поняла, как мы с Артуром можем общаться. Говорит, это ненормальная и нездоровая ситуация, будто я сама этого не понимаю. И будто с ними у меня все, ой, как нормально и здорово». «Да уж, Варь, сочувствую, но там хоть все более или менее предсказуемо. А вот что касается твоего Барханова...» «Он не мой», — поспешно огрызнулась я, почувствовав, будто меня прямиком в больное место ткнули. Реакция была почти автоматической». «Извини, извини, привычка, хотя и столько лет прошло. Думаешь, он что-то мутное-таки задумал?» И во всем-то был логичен этот вопрос, но я все равно чувствовала ожесточенное внутреннее сопротивление. Мне не хотелось в который раз об этом задумываться. «Почему Барханов предлагает мне помощь? Что он скрывает за своим благородным порывом? И почему?» «Маш, я не знаю, потому и звоню, чтобы...» «Не знаю, выговорится, наверное». «Услышать мнение со стороны. Не хочу заработать себе паранойю». Подруга какое-то время молчала. «По твоим рассказам он бы ни перед чем не остановился», — осторожно начала она. «Но можно, буду предельно откровенной. Что ж я сама этого попросила?» «Внимательно слушаю. Как бы мы его с тобой не полоскали, Варь, подлым он никогда у тебя не был». Но я сейчас не беру во внимание то, что произошло после твоего возвращения из поездки. Там крыша то у него унесло. Но опять же ясно-то почему. Вообразил, что ты с начальником спуталась. Извини, что бережу застарелые раны. Я сглотнула, отмечая, как вдруг померкли окружавшие меня краски. Но за что я Машу и уважала? Она не боялась и не избегала болезненных и неприятных тем, если знала, что правда требует того, чтобы ее высказать» если эта правда принесет пользу. Я очень надеялась, что и на этот раз чутье ее не подвело. Не извиняйся, я ведь к тебе сегодня не за утешением, а за правдой. Ну, я тоже ничего утверждать наверняка не возьмусь, но если попытаться собрать целиком эту непростую картинку, Варь, мне кажется, он искренне обеспокоен произошедшим. К тому же, думаешь, Барханов не понимает, что без его поддержки Аверина тебя просто размажет. «Уж извини, но факты есть факты. Её семейке дорожку лучше не перебегать». Я вздохнула, понимая, что хотелось мне того или нет, подруга подталкивает меня к определённым выводам. «Выходит, мне не стоит брыкаться?» «Смотря что ты под этим понимаешь», — усмехнулась подруга. «Всё, что я могу посоветовать, раньше времени не нагнетай. Но его обещание отобрать у меня Данила, Варь. «Ты думаешь, действуя он так безжалостно, решил бы он тебя под свою крышу пустить? Это барханов ты с его безграничными связями, думаешь, не отыскал бы управу на решившую с ним пободаться бывшую жену?» «Но он ради сына на это решился, что говорит хотя бы о том, что у этого чудовища все-таки имеется сердце. Согласишься?» «Соглашусь. Знать бы только, чем сейчас действительно маялось это самое сердце».